Заключение. Но приказ или просьба на испуг, нас стихии берут или на жалость, ненадежны никакие, ни христианские, ни гражданские, ни иные подходы. К искусству подхода нет, ибо оно — захват. Пока ты еще подходишь, оно уже захватило. Пример. Борис Пастернак в полной чистоте сердца, обложившись всеми материалами, пишет, списывает жизни вплоть до ее оплошностей. Лейтенанта Шмидта, а главное действующее лицо у него – деревья на митинге. Над Пастернаковской площадью они – главари. Что бы Пастернак ни писал, всегда стихии, а не лица, как в Потемкине море, а не матросы. Слава Пастернаку, человеческой совести Бориса за матросов и слава морю – Слава дару за море, то ненасытное море, которому всех наших глоток мало, и которое нас со всеми нашими повестями и совестями всегда покроет. Посему, если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать дело добра, поступай в армию спасения или еще куда-нибудь и брось стихи. Если же песенный твой дар неистребим, не льсти себя надеждой, что служишь даже по завершении 150 миллионов. Это только твой песенный дар тебе послужил. Завтра ты ему послужишь, то есть будешь отброшен им за три девять земель или небес от поставленной цели. Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший, всю свою звонкую силу поэта я тебе отдаю, атакующий класс, кончил сильнее, чем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 не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский, с самим собой. Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийство, ибо первое — подвиг, второй праздник, превозможение природы и прославление природы. Прожил как человек и умер как поэт. Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы. Врач и священник важнее, все остальные общественно важнее. Важна ли сама общественность? Другой вопрос. На него вправе буду ответить только с острова. За исключением дармоедов во всех их разновидностях. Все важнее нас. И, зная это в полном разуме и твердой памяти, расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой, Утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяло бы. Зная большее, творю меньшее, посему мне прощения нет, Только с таких, как я, на страшном суде совести и спросится. Но если есть страшный суд слова, на нем я чиста, 1932 Запись аудиокниги произведена в 2004 году. Читала Ирина Ирисанова.